В прежние времена боковая дверь зала вела на аллею, пролегавшую между приходом и итальянской булочной. Но булочная была давно снесена, и образовавшийся на этом месте пустырь использовался для укрытия краденных автомобилей и грузов, исчезавших со складских помещений аэропорта Логан. Этот пустырь загораживал высокий забор, который окрестные жители приспособили для разнообразных сообщений. Внешняя сторона забора была заклеена плакатами — курсы по обучению методов пропаганды Британии в США, набор детей в марширующий ирландский оркестр, занятия по разговорному гельскому языку, объявление о подготовке парада в День Святого Патрика и призывы вносить средства на десятую годовщину голодовок и 75-летие пасхального восстания в Дублине. Этот забор придавал пустырю приятный и уютный вид. Сейчас тут стоял полицейский автомобиль с включенным мотором. Передняя дверца была открыта, и сигнальные огни бросали мертвенно-бледный на свет, настоявший рядом машины. Полицейский фургон был пуст, если не считать две полицейские фуражки, лежавшие на заднем сиденье. Теперь стало ясно, почему те молодые люди были в куртках, застегнутых до самой шеи. Полицейский мундир, конечно, не мог никого испугать в приходе, державшем под своим контролем всю Бостонскую ирландскую полицию. Но появление двух полицейских могло вызвать ненужную суматоху. Они же хотели взять меня без шума. Кроме полицейского автомобиля, здесь стояли два грузовика, красный Линкольн Континенталь и черный спортивный Мерседес, по-видимому, принадлежавший Томми Третьему, потому что у него на стекле был особый пропуск Конгресса. Я свернул направо и прошел мимо «Мерседеса» к дыре в заборе, через которую можно было выйти на «Ист-Бродвей». Уже начинало темнеть, шел небольшой дождь и дул холодный ветер. Я был доволен, что надел свою толстую непромокаемую куртку. Вдруг боковая дверь прихода распахнулась. Кровь быстрее побежала по моим жилам. «Шэннон!» — крикнул кто-то. Я обернулся, но не остановился. «Стой! Не с места!» Молодые люди нервничали, но были полны решимости круто разыграть свою роль. Они схватились за пистолеты под плотно застегнутыми куртками, но не успели извлечь их, как из дверей вышел Симос. Полицейские, смущенные появлением нежелательного свидетеля, остановились. Я не спеша направился к ним, изображая невинное удивление. «Вы ко мне?» — спросил я. «Не робейте, ребята!» Симос не торопясь спускался по ступенькам крыльца. Копы сделали попытку избавиться от Симоса. «Мы просто хотели переговорить с мистером Шенноном по личному делу». «По личному? Но мы с Поля старые друзья, ребята. У нас нет тайн друг от друга. Верно, Поле? «Вы можете говорить при Симосе все, что угодно», — подтвердил я. «Так в чем же дело? Я неправильно припарковался? Или речь идет о взносах в пользу сирот детей полицейских?» Я стоял на расстоянии шести шагов перед ними, а Симас в трех шагах позади них, и копы отчаянно потели, несмотря на холодный ветер. И не мудрено, потому что Симос пользовался солидной репутацией среди местных ирландцев. «Итак, чего вы хотите от меня?» — спросил я, и мой голос приобрел оттенки ольстерского диалекта. Я усвоил этот акцент, пока жил там, и теперь в напряженные моменты он невольно прорывался у меня. За моей спиной в темноте вращались сигнальные огни полицейской машины. «Да нет, ничего!» — один из полицейских решил дать задний ход, чтобы избежать столкновения. Он поднял руки ладонями ко мне. «Ничего, ничего, забудьте об этом!» «Вы что-то не нравитесь мне, ребята!» — я шагнул к ним ближе. Симос повернул голову влево, показывая, что берет на себя этого полицейского. А я сделал еще шаг вперед, когда вдруг дверь прихода снова распахнулась, и на крыльцо выскочил взволнованный Майкл Эрли. Прекратить сейчас же! Вы слышите меня? Джон Дойл и О'Коннор! Сейчас же назад! Вы оба!» Голос у Эрли был резкий, как острие ножа. Он, очевидно, был где-то поблизости, вероятно, в задних комнатах таверны Тулли, которые он использовал в качестве своего бостонского офиса, когда Марти Дойл сообщил ему о моем появлении в мире живых. Эрли, услышав, что Патрик хочет расправиться со мной руками послушной ему полиции, сообразил, что под удар становится судьба пяти миллионов долларов. Прежде чем вступить со мной в переговоры, Майкл хотел выяснить, что я собираюсь предпринять с похищенным золотом. И вот он на полной скорости выскочил из своего убежища, чтобы предотвратить ненужное ему сейчас столкновение. «Что бы то ни было, немедленно остановитесь!» — приказал он полицейским. «А что именно вы намеревались делать?» — спросил я у полицейских. «Ничего, мистер Шеннон, ничего, мы уже уходим. Это было просто недоразумение». Они пошли мимо меня к своей машине, но я остановил их, протянув руку. «Вы разве не слышали, ребят? Приход на днях нанял человека для парковки машин. Правда ведь, Симос?» «Совершенно верно, Поле. Полицейские не решались двинуться с места. Позади них Симос занял угрожающую позицию. Он не удерживал их, но и полицейские пальцем не шевельнули, когда я сел в машину, снял стояночный тормоз и включил заднюю скорость. Я улыбнулся им через ветровое стекло и резко нажал на педаль газа. Машина рванулась назад и со страшным грохотом врезалась в кирпичную стену соседнего склада. «Ой, простите, ребят!» — закричал я. «Я больше привык водить сюда, а не автомобили!» Симос громко хохотал. Физиономия Эрли была еще бледнее, чем обычно, но он не пытался остановить меня. Полицейские выглядели, как наказанные школьники. Я включил передний ход. При этом послышался хруст, посыпавшихся на землю осколков задних подварников. Затем опять дал полный газ, на этот раз нацелившись на Мерседес Томми Третьего. Эрли в ужасе попятился и закрыл глаза руками, увидев, что я выделываю. Я протаранил борт роскошного черного спортивного автомобиля, ляск и скрежет металла. — Простите, ребят, я так давно не водил машину, — вопил я. Но ну, не беспокойтесь, все будет в лучшем виде». Человек десять вышло из помещения прихода, заслышав грохот и скрежет искореженного металла. Эрли, вне себя от ярости, повернулся к ним и велел всем убраться в помещение. Адвокат Симоса не обратил никакого внимания на это распоряжение и стоял на крыльце, весело смеясь. Томми Третий и его помощник раскрыли рты в недоумении, не сошел ли мир с ума. Падрик Макфи, понимая, что именно он, по недомыслию вызвавший полицию, был виновником всей этой безумной сумятицы, поспешно сбежал куда-то от гнева Майкла. — Минуточку, минуточку! — крикнул я. — На этот раз все будет нормально. Я снова включил задний ход, дал газу, и машина вновь толкнулась в кирпичную стену. Я ударился затылком о решетку, отгораживавшую сидевших впереди полицейских от задержанных, помещавшихся на заднем сиденье. Потом заглушил мотор и выбрался из кабины, чтобы посмотреть, что же я натворил. Задний капот полицейской машины был безобразно исковеркан, бампер погнут, фары разбиты и повреждено рулевое управление. Что же касается роскошного «Мерседеса», то его бортовые панели были ужасающим образом смяты и вдавлены. «Конгрессмен! Сменить машину на американскую!» — крикнул я насмешливо. «Такое важное персоне неприлично ездить на такой телеге!» Помощник конгрессмена увлек его назад в помещение прихода. Ошарашенные полицейские потопали мимо меня к машине, один из них пробормотал сквозь зубы. «Черт тебе побери, Шеннон!» — скинув свои куртки, забрались в осколеченную машину и со страшным дребезжанием и скрежетом отбыли во свояси. Симос хлопал в ладоши, а Майкл Эрли, сейчас особенно походивший на Ленина без бороды, прошипел. «Это было не умно, Пол!» Это не должно быть умно, Майкл! Это просто развлечение! Ты сам никогда не шутишь, Майкл!» Я обернулся к Симосу. «Майкл всегда был примерным учеником у нас в классе, служкой в церкви, всегда стирал с доски, был любимцем монахинь. Единственное увлечение Майкла — это бег в бостонском марафоне. Или теперь ты отказался от этого маленького удовольствия, Майкл?» Майкл, обойдя лужи на пустыре, подошел ко мне вплотную. «Где ты был последние недели, Шеннон?» — спросил он и махнул Симосу рукой, показывая, что хочет поговорить со мной наедине. «Беседовал с ЦРУ», — сказал я, невинно улыбаясь. «Что-что?» «Ты знаешь, я сболтнул лишнего. Кто с тобой разговаривал, ФБР или полиция?» Я улыбнулся, прямо глядя в его худое бескровное лицо. «Я встревожился, когда понял, что арабы намереваются использовать стингеры здесь, а не в Ирландии. Я знаю, ты сам не хотел, чтобы так получилось, ведь это может повредить доброму имени движения, не правда ли?» И поэтому я изобразил из себя патриота. Он не придал значения моим льстивым словам. — Скажи, ради бога, где деньги? — Забавно, — сказал я, — что вы, адвокаты, всегда задаете один и тот же вопрос. — Где деньги, Шеннон? Где деньги? Он напрягся, как натянутая струна, и уже не говорил, а хрипел. Я горестно прищелкнул пальцами, как будто упустил что-то. «Да, Майкл, я должен был сразу тебе сказать». Судно потонуло. Это была гнилая посудина, настоящее решето. Оно пошло ко дну неподалеку от Сардинии. Я пытался спасти этих ребят из Белфоста, но они запаниковали, и судно камнем пошло ко дну, и они вместе с ним. К тому же судно было нагружено золотом, которое тянуло его вниз. Не было ни малейшего шанса спастись. Судно моментально погрузилось в воду, На поверхность всплыло только несколько пузырей и спасательный жилет. Вот и все. «Не рассказывай мне сказки», — угрожающе проговорил Майкл. «Я знал, что он никогда не поверит мне, но все же стоило попробовать». «Бог мне свидетель, Майкл!» Оно затонуло точно к югу от Сардинии. Налетел внезапный северный шквал, поднялась огромная волна и... «Нет!» — он почти кричал. «На этот раз ты зашел слишком далеко, Пол!» «Теперь ты должен держать ответ перед Ирландией». «Нет», — возразил я, — «это ты должен отвечать, Майкл. Эти деньги прибыли не из Ливии, а не от Саддама Хусейна, мерзавца, который в эту минуту убивает американских парней. И что тебе следует сделать, Майкл, так это раз и навсегда забыть о золоте, о стингерах и обо мне». «Ты с ума сошел!» — голос Майкла сорвался на виск. Подошел Симос и попытался нас примирить. — Я беру это на себя, Майкл, — сказал он успокаивающим тоном. — Поле найдет эти деньги. Правда, Поле? Не вмешивайся в эти дела, Симос. Майкл пришел в неистовство и, обернувшись ко мне, заревел. — Я убью тебя, как бог свят убью! Майкл редко выказывал волнение. Это был настоящий иезуит, святоша с постной физиономией, а на деле — маленький порочный сукин сын. Но сейчас он потерял контроль над собой. Глаза его горели за залитыми дождем очками. «Ты отдашь мне эти деньги, Шеннон! Все до цента! А иначе ты пожалеешь, что родился на свет!» Бу -у -у", сказал я в ответ. «Будь ты проклят!» Он повернулся и пошел через парковочную площадку, а затем, остановившись перед боковой дверью прихода, дал свой последний залп. «Помни, Пол, в Бостоне имеется британское консульство!» «Ты хочешь, чтобы я пошел туда и рассказал кое-что?» Он угрожающе наставил на меня палец. «Достаточно одного телефонного звонка, и я натравлю на тебя англичан. Ты кончишь так же, как Галахер. Брайан Галахер был торговец оружием, которого бостонские судебные власти привлекли к ответственности за незаконный экспорт оружия в Ирландию. Через две недели после того, как он был оправдан судом, его труп был найден в клюквенных болотах неподалеку от Уотхема. Умирал он тяжело. Кто его убил, неизвестно, хотя ходили слухи, что его прикончили свои же партнеры, чьи деньги он будто бы присвоил. Майкл был убежден, что англичане, неудовлетворенные решением суда, послали за ним специальных киллеров. «Я лично не стану тебя оплакивать, Пол», — сказал Майкл напоследок, входя в помещение. «Англичанам нужно набраться смелости, чтобы явиться сюда. Верно ведь?» — спросил Симос. «Всё это ерунда. Майкл всегда чудится англичане под его кроватью. Он воображает, что его имя значится у них в черных списках, и это позволяет ему чувствовать себя героем». Но в действительности единственное, что ему угрожает, так это замыкание в электрической зубной щетке. Плюнь на него, он просто подонок. Однако опасный подонок. Симос поднял мою сумку и подал ее мне. Береги себя, Пол, и не беспокойся о Майкле и Белфасте. Я заступлюсь за тебя и объясню, что это просто недоразумение, и ты вернешь эти проклятые деньги. Ты хороший парень, Симос. «И пусть провалятся англичане, да?» «Отныне и вовеки», — я повторил наше старое присловие, и мы расстались. Я от души надеялся, что в Новой Англии нет английских киллеров, потому что я уже ввязался в игру с двумя противниками, и мне вовсе не нужен был третий. Но все эти тревоги пока впереди. А тем временем, под моросящим дождем и с деньгами Патрика в кармане, я шел на автобус, чтобы вернуться к себе домой, на мыс Кот. Было темно, когда я вышел из такси. Я мог бы позвонить Джонни Риордану из Хианиса, и он, конечно, встретил бы меня на автобусной станции, но я не был уверен, что меня не ожидает дома какой-нибудь сюрприз — И потому взял такси и сказал водителю, чтобы он высадил меня где-нибудь в подходящем месте, около магазина, неподалеку от грунтовой дороги, ведущей через песчаный холм. Я купил себе немного молока, банку колбасного фарша, немного хлеба и маргарина, а затем пошел пешком к дороге, которая велась среди соснового леса и выходила к моему дому, стоявшему среди засоленных болот. Я долго стоял на вершине песчаного холма, и смотрел на болото и на свой дом. Все выглядело таким мирным, под плывущими высоко в небе облаками. Я спустился, наконец, на усыпанную ракушками дорожку, нашел ключи от дома, и тут обнаружил, что эта китайская мартышка, Сара Синтенисон сменила замки. Черт побери! Я подошел к кухонному окну, выбрал приличного размера камень и выбил стекло. Никаких сигналов тревоги, никаких криков. По-видимому, мисс Сара Синтеннисон не была дома. Я протянул руку, нащупал оконную задвижку, отодвинул ее и нажал на оконную раму, пытаясь ее поднять. Она не двинулась. Эта сука поставила замки на рамах. Я снова взял камень и выбил все окно целиком. Оконные стекла, средние брусья рамы, сделаны еще в XIX веке, и все остальное. Выломав осколки стекол из старой замазки, я пролез внутрь и приземлился на моечном столе. Я порвал свои джинсы и порезал ляжку об осколок, по моему недосмотру оставшейся в раме. Столкнул со стола две чашки и тарелку, и они разбились в дребезги на кухонном полу. Но так или иначе, я был, наконец, в своем доме. Я нашарил на стене выключатель, зажег свет и принялся заново осваивать собственный дом. За последние несколько недель я нажил больше врагов, чем Саддам Хусейн, и прежде всего мне нужно было обеспечить себе защиту. Я прошел в гараж и убедился, что большая часть моих инструментов все еще находилась под верстаком. Я взял оттуда ломик и принес его в гостиную, где капитан Александр Старбак сложил обширный очаг из четырех массивных каменных плит. Я поднял ломом первую плиту и сдвинул ее в сторону. Обнажилась глубокая темная выемка перед очагом. Это отверстие было превосходным тайником, устроенным в доме во времена «Сухого закона». Весной, во время самых высоких приливов, в особенности, когда восточный ветер задерживал воду в бухте Плезент-Бэй, тайник случалось затопляло, но даже в таких случаях это никак не вредило бутылкам с виски, хранившимся здесь». Вода не проникла и через толстый слой пластика, которым я завернул длинный деревянный ящик. Я извлек его из сырой песчаной ямы и поставил у подножия очага. Я видел этот ящик последний раз семь лет назад, когда накануне отъезда я упаковал и спрятал его. Внезапно в доме раздался телефонный звонок. Я выругался. Телефон прозвонил четырежды, затем раздался громкий щелчок и послышался голос Сары Син Теннисон. «Простите, я не могу сейчас говорить с вами, но если вы оставите мне ваше сообщение после сигнала, я перезвоню вам». Раздался новый щелчок, затем прозвучал сигнал, и когда я уже подумал, что вызывавший положил трубку, раздался мужской голос. «Где ты бродишь, Сара, черт побери? Я звоню тебе без конца». «Слушай, детка, позвони мне, ладно?» «Пожалуйста. Это говорит Уильям на случай, если ты забыла мой голос». Последние слова он произнес жалобным голосом. Как видно, мисс Теннисон держала его в ежовых рукавицах. Я улыбнулся, выражая свое сочувствие Уильяму, а затем рассмеялся, когда представил себе, как ФБР или ЦРУ пытаются расшифровать послание этого страдающего любовной болезнью идиота. Я не сомневался, что телефон прослушивается. Ван Страйкер меня поблагодарил, но это отнюдь не значило, что он доверяет мне. Я перенес выкопанный мною ящик на длинный стол, заваленный выдавленными тюбиками из-под краски, альбомами для эскизов, блокнотами и журналами. Я расчистил себе место, а затем при помощи ножниц Сары Теннисон разрезал пластиковую обертку и снял крышку ящика. Внутри все было в том же виде, как я его оставил. Сверху в ящике лежал армейский автоматический кольт 45-го калибра времен Второй мировой войны. В его обоими было семь патронов. Это было мощное оружие. Я тщательно прочистил его, несколько раз спустил курок, чтобы убедиться, что все в порядке, затем ставил обратно одну обойму. Положив револьвер в карман своей куртки, я почувствовал себя гораздо увереннее и пошел вниз открыть банку колбасного фарша. Я сделал себе несколько примитивных бутербродов, сдобрив их горчицей и запасов сары теннисом. Из выбитого кухонного окна тянуло холодом, и я перед тем, как приняться за еду, разжег огонь в камине, воспользовавшись найденными в доме растопкой и дровами. При помощи картона и веревок, позаимствованных у своей жилицы, Я кое-как заделал окно, а потом, найдя у нее же кофе и кофейную мельницу, сварил себе душистый напиток и расположился у горящего камина. Мне редко приходилось ей с таким аппетитом. Подобные волшебные моменты бывали лишь после окончания корабельной вахты, после долгого стояния за замерзшим штурвалом при холодном ветре и колючем снеге, когда самая непотребная еда, кое-как приготовленная в камбузе раскачивающегося судна, кажется райским блаженством. Я от души удивляюсь, почему пятизвездочные рестораны не включают в свое меню сэндвичи с колбасным фаршем и горчицей. Я также удивляюсь тому, что стряслось с современным искусством. Я ел и с изумлением разглядывал художественное творение Сары Син Теннисон. На двух или трех полотнах еще можно было узнать изображение маяка. И была также пара картин, сохранявших какое-то подобие реальности, но остальное была сплошная серая мазня. Она как будто размазывала штукатурку по полотну. Но, видно, все же ее признавали она утверждала, что зарабатывает на жизнь своим творчеством. Самым удивительным было полотно, на котором причудливо сочетались брызги пурпурного, коричневого и белого цветов. Когда я повернул картину обратной стороной, то обнаружил там написанную мелкими буквами, но многое разъясняющую надпись «Закат солнца, Наузат, октябрь 1990-го». «Если это действительно закат, — подумал я печально, — то окружающая среда находится в еще худшем состоянии, чем утверждают самые мрачные предсказатели Апокалипсиса. Я погасил свет и отошел пить кофе к окну. Ветер бушевал и бился в черные стекла окон, а сквозь шум ветра слышался отдаленный грохот, это океанские волны обрушивались на берег. А неподалеку тысячи ручейков соленой воды сбегали из бухты в холодной тьме, затопляя болоты и колыша водоросли, где водились самые жирные моллюски. Здесь обитали и устрицы, и самые красивые на свете ракушки, и мидии, и омары, такие, что пальчики оближешь. А когда надоедали омары, можно было полакомиться спинкой трески, свежей жареной меч рыбой, или пиламидой или сельдью, В старые времена в редком погребе не висела к началу зимы целая оленья туша, а осенью были в изобилии утки и черки, и ягоды, клюква и черника. Здесь было хорошо жить и умереть тоже. Когда сэндвичи были съедены и кофе выпит, я вернулся к выкопанному мною ящику. Я вынул оттуда остальные обоймы кольто, а затем извлек мое любимое оружие — полуавтоматический карабин М1. Это было простое в обращении, всегда готовое к бою оружие, также времен Второй мировой войны. Оно было хорошо отлажено и обладало превосходным боем. Я вычистил и зарядил карабин. Он, так же, как и Кольт, был украден в Бостоне и предназначался для отправки в Ирландию для Ира. Но я не отправил их, а сохранил для себя. И теперь это оружие должно помочь мне охранять золото Саддама Хусейна. Мысль о золоте напомнила мне, что утром я должен найти телефон-автомат и узнать у Джонни, нет ли каких-нибудь вестей о мятежной леди. Потом я отнес оружие наверх. Сара Син Теннисон не оборудовала электричеством второй этаж, так что мне пришлось отыскать свечку, чтобы осветить себе дорогу в спальню, где я снова увидел висящий на стене свой старый гарпун. Этот гарпун был превосходной работы. Его поржавевшая головная часть была шести футов длиной, и острие ее было зазубрено. Она была насажена на деревянную рукоять, и общая длина таким образом увеличивалась еще на шесть футов. При помощи гарпуна я закрыл дверь на случай, если неприятель попытается захватить меня ночью врасплох, затем разделся, положил Коль-то карабин рядом с кроватью, забрался под стеганное одеяло Сары и заснул. Я спал, как убитый, проспал рассветы все утро, проспал ночной прилив и предполуденный отлив и проснулся только, когда волны вновь рвались на сушу через болотные каналы. Яркий свет зимнего солнца освещал желтые обои стены и переднюю панель комода из соснового дерева, на котором Сара Син Теннисон поставила двух стаффордширских фарфоровых собачек. Я чувствовал запах океана, и одновременно ощущал запах сары на простынях и наволочках. Прошло много времени с тех пор, как я спал в кровати пахнущей женщиной, и мысли мои, конечно же, вновь обратились к Ройзен. У меня было немало женщин после Ройзен, и ни одна из них не походила на нее. Я убеждал себя, что романтизировал образ Ройзен, чтобы защитить себя от сложностей, от других привязанностей. Но по правде сказать... Я сам стремился к осложнению. Я хотел быть таким, как Джонни. Хотел, чтобы дом был полон детей, собак, слышались их шумы возня, хотел иметь жену. Я хотел того, что именуется просто нормальной жизнью, хотя в действительности это редкое везение, возможное лишь тогда, когда присутствует любовь. Я повернулся на другой бок. Сара Теннисон повесила на стене, отделявшей спальню от лестничной клетки, четыре гравюры. Это были старые гравюры, изображавшие далекие города с соборами, с множеством шпилей и арок. Где она достала эти гравюры? И с кем покупала их? И кто из мужчин приходил сюда, в мой дом, и лежал на этих простынях, и брился в моей ванной, и выпивал вечернюю порцию виски, наблюдая, как тень постепенно закрывают болото? Может быть, здесь иногда спал затюканный Уильям и просыпался от звука приливной волны, прорывавшейся к болотам? Я ощущал запах женщины на теплых простынях, и во мне просыпалась ревнивая зависть. Я повернулся на спину. Окно спальни выходило на восток, отсюда открывался вид на море. Однажды, когда прилив был особенно высоким, я видел, как при восходе солнца на потолке отражалась ряд морских волн. Но обычно вода останавливалась на расстоянии ярдов отсюда и растекалась по множеству каналов. Я всегда мечтал завести старую плоскодонку, поставить ее в одном из ближайших каналов, а в бухте, там, где начинается глубоководье, и невидимые приливные течения проходят возле острова Поше, привязать к причалу маленькую парусную лодку, с которой мог бы управляться ребенок, и плавать к островам Сэмпсон, Хок и Сипсон-Стронг и дальше, туда, где океан прорвал прибрежный мол и подмывает теперь фундаменты домов на побережье Учатома. Это прекрасные места для подрастающих ребят. Это край, поистине самим Господом созданный для игр и приключений. Здесь ребенок может жить в единении с первозданной дикой природой и чувствовать себя в полной безопасности. Здесь дети могут бегать с собаками вдоль прибрежной полосы и собирать ракушки в песке и карабкаться на стволы упавших деревьев и плавать на каноэ на другой берег бухты, где бесконечно тянутся безлюдные океанские пляжи. И сюда, благодарение Господу, плохо доходят телевизионные передачи, и дети растут, не подвергаясь худшему из всех видов растления. Все это так. Беда лишь в том что мне не суждено растить здесь детей мне уже сорок я никогда не был женат, а розен которую я мечтал привести сюда, чтобы она полюбила эту бухту эти берега эти морские просторы, розин мертва боже подумал я мне уже сорок эта торговля террором превратила меня в старика. многие ребята отходили от дела уже в двадцатилетнем возрасте. Они встречали девушек, мечтавших завести детей. А матери не любят, когда отцы их детей отбывают пожизненное заключение в тюрьме Лонкеш в Северной Ирландии или же в тюрьме Эйри в порт луас Выйдя замуж, они пилят своих мужей, требуя, чтобы те бросили эти игры с оружием. Лишь немногие, например, Симас Геогеган, застревали надолго, но только потому, что не попадали под каблук жены. Я улыбнулся... Вспомнив, как Сима смотрел игру Кельта в баскетбол.